12. «Ты сдурел! Зачем сюда приперся, болван?» — так встретил банкир Балабос, авангардиста Гусева, посетившего его загородный особняк. Балабос давал ужин для коллег банкиров и сотрудников президентской администрации, кремлевских чиновников. Лимузины встали цугом возле главного входа в усадьбу. Охрана прогуливалась по террасе, Гости перетекали из залы в залу, и тут в перспективе анфилады комнат возникла фигура свободомыслящего Гусева. Как сюда попал этот нетрезвый человек, а Гусев был по обыкновению пьян, никто бы объяснить не сумел. Гусев часто появлялся в усадьбе, прислуга привыкла к нему, вот и пропустили. Гусев пользовался расположением банкира-балабоса приобретавшего кляксы художника за суммы, которые сам Гусев уважительно именовал среднеевропейскими ценами на искусство. «Мои вещи идут по среднеевропейским ценам», — обычно говорил Гусев своим коллегам Бастрыкину и Ширкунову. Процесс взаимодействия с заказчиком проходил следующим образом. а-бос Доехав в сопровождении мигающей и гудящей кавалькады до мастерской Гусева, заходил к мастеру запросто, всего лишь с тремя охранниками. Пятеро рассыпались по периметру убогого двора. Бриты охранники расставляли на грязном столе художника марочный коньяк и раскладывали плитки шоколада, а затем уходили в угол комнаты и щелкали там мобильными телефонами. Ефрем Балабос, Целовал художника в небритой щеки, разливал коньяк в немытые стаканы. Ты бы хоть стаканы мыл, борода. Свободный художник. Люблю. Все было столь естественно и ненатужно, будто банкир вернулся в пору своей молодости, когда он еще строил в дачных кооперативах туалетные домики. Друзья засиживались до глубокой ночи, гоняя охранников, в круглосуточно работавшие магазины за выпивкой и сигаретами. Пару раз Балабос брал художника в ресторан на боб, но того удовольствия от встречи не получал. Все-таки свобода творчества органично воспринимается именно среди сломанных стульев и несвежей посуды. Балабос искренне привязался к Гусеву, всем говорил, что ценит его искусство. Ефрем Балабос напивался, плюхал на стол бумажник, пихал в цепку в ладонь Гусева несколько тысяч долларов. Данная сумма не представлялась значимой для Балабоса. Банкеру было приятное осознание того, что он помог другу-интеллигенту, содействовал развитию искусства. В такие часы он забывал о Кремле и жестоких правилах московских джунглей. Но искусство и должно пробуждать тягу к прекрасному, не так ли? какого черта ты тут делаешь? Проблема в общении с малыми сими состоит в том, что маленькие люди легко теряют чувство дистанции. Стоит их пожалеть, погладить по голове, дать конфету, как они привыкают к хорошему, и требуют конфет всегда. Попробуйте похвалить прислугу. Она вам завтра начнет хамить. Надо уметь держать четкую линию с челядью. Их не зря наши деды Секли прислугу по субботам. Какие бы ни были отношения, а в субботу изволь мужик снять штаны. Балабос вспомнил о здравых взглядах Салтычихи, когда наблюдал разлапистую самоуверенную походку Гусева сквозь Анфиладу. Гусев в некий момент вообразил, что может являться без спроса к другу Ефрему. Именно сегодня это было не кстати у Балабоса было прескверное настроение и крайне спешная встреча. Тут минутами время исчислялось. Вчера Балабос виделся с президентом. Причина была рабочая – строительство нефтепровода в Китай. Однако, говоря о Китае, Балабос почувствовал, что обсуждает свою собственную судьбу. Хищный президент наметил себе в новую жертву его, Ефрема Балабоса, и его цветущий банк, Банкир ощутил близкую гибель всем естеством. Президент был очень похож на волка. И когда в президенте зарождался очередной план присвоения имущества разбогатевшего бизнесмена, в лице его явственно проступали черты хищника. Вот и вчера, говоря о трубопроводе, президент оскалился и лязгнул зубами. Показалось ли это балабосу? или точно президент лязгнул зубами. Банкир старался припомнить в подробностях, но страх мешал вспомнить. Люди опытные, выжившие в кремлевских коридорах, рассказывали, что лязгание зубами есть фатальный признак. Балабос собрал сегодня серых кардиналов Кремля, чтобы доказать лояльность и спросить у мужей совета, что же делать, ежели лязганье зубами ему не привиделось. Как поступить, прикажете? Что именно отдать? В тот момент, когда дошли до сути, явился Гусев. Художник был вульгарен, слишком прост для обеденной залы, но хуже всего было то, что Гусева могли видеть на трибунах оппозиции. Он рисовал протестные плакаты. Легко понять, что разговор о лояльности – плохо монтируется с дружбой с бунтарями. Балабос принимал решение мгновенно, иначе не стал бы балабосом. Быстро на кухню. Халат, фартук, колпак и к плите. Если спросят, ученик повара. Станешь болтать, живым не выйдешь. Гусев, который славился скандальным нравом и умением ставить клиентам дерзкие условия, не сказал ни единого слова. Он сделался столь бледен, что балабос решил, что художник умирает. Но то был эффект смертельного ужаса. Ровно через 30 секунд художник стоял на кухне среди поваров, запакованный в белый халат и повязанный фартуком. «Где тебя видел?» — спросил охранник. «Часто здесь прислуживаю», — сказал художник. «Поворачивайся живей. Ишь, жопу отъел селезень». А из обеденной залы неслось. «Ну, ефреем. сам виноват. Зачем башлял Гачеву?» «Этому козлу? Не гони. Плевать не на Гачева. Вот я и говорю. Пусть оттянет на себя десять процентов голосов. И гасить пора мужика. Давно пора». Гусев слушал густые пьяные голоса тех, кто владел страной, и понимал, что он никогда не разберется в политике. «Это закрытая книга» для закрытой корпорации политиков, для особ посвященных.